«Я думаю, он уступит вам свою спальню Тот Элеонор подосадует, что потеряла жильца. Я оставляю Скрогенса у себя. Жить он будет, где жил. Не обмыт ли нам сделку?» «Если хотите». «Что будете пить, Чалмерс?» «Джастин угощает». «Виски с содовой?» «Себе, Чарли, хотя час и был неурочным, налил целую стопку джина». «А вам, Джастин?» «Благодарю, ничего». «У меня есть мое пиво». «Кстати, о пиве. Вы, конечно, попробуете выхлопотать разрешение торговать им. Скрогинсу это не удалось, но ведь он не знал, как взяться за дело». «Опять ирония. Группа влиятельных в городе лиц неизменно препятствовала любой попытке получить патент на продажу пива и напитков, содержащих алкоголь. «Разрешение у меня будет». «Серьезно? Вам его обещали?» «Я знаю, оно у меня будет». «Может быть, за вас ступится Нордл?» Это уже было откровенное издевательство. Нордл слыл яростным и непримиримым противником торговли спиртным. «Полагаю, да. Правда, вы же старые друзья». Чарли хотел остановиться, но не мог. Ему нужно было расквитаться за свои страхи, особенно заискивание. Это вскипало в нем, как пузырьки в воде. Когда над ним имели неосторожность пошутить, он вспыхивал подчас как его малолетний сынишка, и тогда не знал удержу. Начинаю побаиваться за свой бизнес, добавил он с напускной серьезностью. Говорят, есть города, где на бильярде играют по-крупному. Сколько просадят у вас, столько будет потеряно для скачек. Не очень-то любезно с вашей стороны, Джастин. Ишь ты, таракан, как можно было так ошибиться? Он же и выглядел сущим тараканом. Потертое пальто, черные ботинки, чемоданчик. А эта манера напускать на себя таинственность, чтобы выглядеть повнушительней, неудивительно, что ФБР никогда им не интересовалось. Такой мелюзгой занимаются только постовые, запрещая ставить тележки поперек дороги, торговать несвежим товаром и отпускать подросткам спиртное. А когда они начинают мешать, их вызывают начальнику полиции и прозрачно намекают. Что им самим будет лучше, если они займутся своим грошовым бизнесом где-нибудь в другом месте. Таких выбрасывают за дверь пинком под зад. Они поневоле кочуют по стране. Быстро начинают мозолить глаза, вот им и приходится сматывать. Считать, конечно, Уорд умеет, этого у него не отнимешь, раз ему удалось отложить пять тысяч долларов. Только копил он эти пять тысяч лет двадцать, если не больше». «Ходи, Саундерс! Что будешь пить? Джастин всех угощает!» Да чего забавно видеть на лице Саундерса изумление, вызванное даже не столь новостью, сколь тоном, который ни с того ни с сего позволяет себе Чарли. «Разреши представить тебе преемника старого Скрогинса. Штукатур не поверил. «Правда?» — переспросил у Норда. Все еще уважительным тоном. «Точно!» а Расхохотаться Саундерс не посмел но так и не решив, как ему реагировать, важно объявил. В таком случае двойной бурбон, сельтерской. Словом, история не продлилась и неделю. Остается предупредить Брукса, но для этого надо выждать, пока Уорт уйдет. Согласно его расписанию, это будет через несколько минут. Расписание. Подумать только, его размеренный образ жизни и тот произвел на них впечатление. Надо также позвонить Элеонор. Нет, это не поймет, в чем тут соль. Она не бывала в бильярдной, да и скрогинца не знает, разве что видела издали с порога. Одного Джастину не занимать на хайство. Он не моргнув глазом притворился, что ничего не заметил, и лишь когда стрелки часов дошли до шести, соскользнул с табурета, вытащив из кармана пресловутую пачку кредиток. Два доллара пятьдесят, Джастин. Будь сегодня суббота, заплатил бы дороже. Не успел Уорд закрыть за собой дверь, как Чарли уже стоял у телефона. Кеннет, ладно, свою новость выложишь после, моя важней. И подать ее хочу горячейкой, да, насчет Уорда. Знаешь, что он такое? Он нас провел, да, да, и тебя тоже. Он только что купил бильярдную из Крогенца. Сам будет содержать лавочку напротив и надеется получить разрешение на пиво. Посетители, наблюдавшие за Чарли, только диву давались, когда он вдруг посерьезнен. Итальянец, не перебивая, выслушал раскаты шерифского баса, вырывавшиеся из трубки. «Ты не ошибся, говоришь. Говоришь, письмо получил. Больше там ничего не сказано. Постарайся завернуть ко мне. Ничего. Выберешь минутку. Отстань от меня со своей женой». Трубку Чарли повесил с растерянным видом. «Он не тот, за кого ты его принял. Кеннет сказал...» Чарли повел глазами вокруг, словно проверил, не подслушивает ли кто-либо. Он только что получил письмо из ФБР. Уорда рекомендует оставить в покое. Стаканы из-под выпивки за счет Джастина еще стояли на стойке, и у Чарли сосала под ложечкой при мысли о тоне, каким он говорил пять минут назад, когда у него в груди словно вскипали пузырьки, срываясь с губ дурацкими шуточками. «Что будете пить?» — осведомился он, озабоченно хмурясь. Не отрицаю. Я несколько раз менял мнение о нем. Ясно одно. Он знает, что делает. Он выложил Скрогенсу шестьсот чистоганом. Дорогая цена за три миллиарда с протертым сукном, стойку полдюжины стульев и договор об аренде, срок которого истекает через два года. Больше того, обязался платить старому дурню двадцать долларов еженедельно и оставил за ним его комнату в заведении. «Ты что-нибудь понимаешь?» Не кажется ли тебе, что во всем этом есть нечто подозрительное? Покупка состоялась в понедельник, и вот уже целую неделю один паденщик, которого мы зовем Юга, перекрашивает ему зал. Вот, кстати, еще одна деталь, характерная для Уорда. Этот Юга регулярно напивается у меня вечером в субботу. Я не выставляю его, он в своем роде местная достопримечательность, и все ему симпатизируют. В субботу Джастин тоже был у меня, сидел в конце стойки. Он не сказал Юга ни слова, и все-таки уже в понедельник утром тот работал у него. Это означает, что в воскресенье Уорд ходил к нему домой, на край города, хотя снегу ломело на целый фут. Я называю это скрытничанием. Из надежного источника мне известно, что Уорд платит Юга 7 долларов в день. И опять-таки это свинство. Тот всегда довольствовался пятью. Судя по взятому темпу, с ремонтом они проводятся самое меньшие две недели но объясни, как он рассчитывает вернуть затраченные деньги, даже если получит разрешение на пиво. На что уйдут в лучшем случае месяцы? Пойми меня правильно, я вхожу в эти подробности только потому, что из всех газет, которые он покупает, Джастин читает от корки до корки, включая объявление лишь одно «Чикаго трибюн». Следовательно, у него на то есть причина. Луиджи, адресат письма, был другом детства Чарли и родился на той же улице Бруклина. Подростками, они еще с несколькими ребятами итальянского происхождения, входили в одни и те же шайки, а потом никогда не терялись друг у друга из виду. Луиджи преуспел больше остальных. Начал на трансатлантических лайнерах, вернулся. Стал старшим коридорным в чикагском отеле «Стивенс». Дослужился до второго метродотеля и, наконец, собравшись с духом, открыл собственный ресторан Луиджи в театральном квартале. «Не удивляюсь, если...» Поговорив кое с кем из твоего окружения, ты понимаешь, что я имею в виду, ты наткнешься на ребят, которые его знают. Когда получу новые сведения, сразу сообщу. Но описал я его по возможности точно. Да, совсем забыл одну мелочь. А ведь они тоже порой имеют значение. Он жутко боится сквозняков, поэтому всегда встает, чтобы закрыть дверь или окно. И еще, он постоянно глотает пилюли из картонной коробочки которую носит в жилетном кармане. Это характерные приметы. Попробую выяснить, у какого аптекаря Орд продлевает рецепт, и рано или поздно разузнаю, чем он болен. Джулия все толстеет. Стала прямо как бочка. А помнишь, старина Луиджи, какая она была в детстве? Ручки тоненькие, как паучьи лапки. Но не жалуюсь. Она все так же подвижна и очень помогает мне в бизнесе. У нас, конечно, не ресторан, однако подчас приходится кормить людей и... Чарли раз в десять отрывался от своего длинного письма, которое писал чернильным карандашом, примостясь в уголке бара. Его все время отвлекали клиенты, дважды сам Уорд. Джастин, по крайней мере, в первую неделю не изменил своим привычкам. Он только попозже выходил из дома Элеонор и, прежде чем отправиться на главную улицу за газетами, заглядывал к себе в бильярдную, тщательно притворяя за собой дверь. Югой появлялся раньше его и первым делом промывал стену, которую собирался сегодня красить. Почему Чарли счел за личную обиду, что Джастин и Майк сговорились без его ведома? Судя по всему, между ними установилось полное взаимопонимание. Через улицу Чарли видел, как Джастин обычно скупой на слова болтает с этим здоровым скотом, и тот подчас даже хохочет, а ведь так трудно представить себе, что Уорд способен опустить шутку. Вопреки ожиданиям, он не стал модернизировать заведение, не пытаясь как-то оживить его. Колер для стен выбыл не светлый, приятный для глаз, а темно-зеленый. Пол застелил линолеумом желто-коричневых тонов под мрамор. Не сменил освещение, плафоны без отражателей, подвешенные на самих проводах. Вид у него был довольный, как у человека, провертывающего выгодное дело. Старый Скрогинс, который сразу сдал и одрихлел, растерянно бродил среди швабр и ветер. В десять утра, как обычно, Джастин заглядывал в Чарли, пропустить стопку джина и пробежать газеты. Только теперь время от времени он бросал через улицу удовлетворенный взгляд собственника. Снегопад прекратился, начался новый, более холодный этап зимы. Снег на мостовой и на крышах больше не таял, зато стал чернеть. Иногда на час-другой выглядывало солнце, иногда то утром, то к вечеру поднимался ветер, неожиданно настигавший прохожих на перекрестках. Все от насморка, половина клиентов подхватила его и глотала аспирин. Витрины на главной улице уже декорировались рождественскими подарками и вскоре над асфальтом должны были повиснуть гирлянды искусственной зелени и цветных лампочек. Счастливого Рождества! По вечерам, когда уложив детей и заперев бар, Чарли уходил к себе, жена долго не давала ему спать разговорами о рождественских подарках. Она беспрерывно пересоставляла их список. На той же неделе Честер Нордл, войдя в спальню, тоже увидел, что жена еще не заснула. Сорок 42 года она родила восьмого ребенка, ночью дважды вставала, а в шесть утра опять была на ногах, неизменно живая, мужественная и счастливая в мире, ограниченном для нее стенами дома. — Мне, пожалуй, лучше рассказать тебе одну вещь, которая меня мучит, — тихо начал Нордл, укладываясь на свою сторону. Они всегда говорили шепотом. Чтоб потолковать о чем-нибудь серьезном, им приходилось выжидать, пока дети уснут. Очень давно, в молодые годы, я совершил низость, о чем всегда раскаиваюсь, и теперь мой грех здесь напомнил о себе. «Ограбил — Ограбил кого-нибудь? — спросила мисс Нордал, нисколько не стревожившись. — Хуже. Не уверен, поймешь ли ты меня. Было мне тогда около девятнадцати, и родители отправили меня в Даллас к дядьке со стороны матери, он был издатель, знаю, к дяде Брюсу. Обращался он со мной, как с любым своим рабочим, такого уж принципа держался, и зарабатывал я столько, что еле-еле на комнату с пансионом хватало. Тем не менее, я завел подружку, и мне случалось выходить с ней кое-куда. Однажды я решил пустить пыль в глаза и свел ее в один шикарный, очень закрытый ночной клуб, единственный в городе, куда, по крайней мере, в те годы не пускали ни цветных, ни евреев. Твоя подружка была еврейка? Нет, не спеши. Я и сейчас вижу, как мы сидим с ней в уголке зала, за столом, освещенным лампой под розовым абажуром. Ты не находишь чес, что вон тот тип позволяет себе чересчур много, говорит малышка. Он все время на меня смотрит, прямо-таки глаз не сводит. А что я не одна, так ему и дела нет. Через два столика от нас сидел какой-то молодой человек, незаметный, неказистый, болезненного вида, и должен признать ничего не подобающего себе не позволивший. Ты знаешь, как ведут себя девочки, когда начинают погуливать? Алиса была твердо убеждена, что все мужчины пялятся на нее. Ей-богу чест, просто не представляю, куда отвернуться. Это становится неприлично. Сегодня убежден, что молодого человека, вероятно, бедняка, впервые попавшего в ночной клуб, волновало, как и меня, только одно — счет. Конечно, ему повезло. Ты ведь не из тех, кто из-за меньшей дает порожи. Представляешь себе, какова потаскушка. Так вот, я смолодушничал и совершил самый подлый поступок в своей жизни. Мне захотелось покрасоваться перед девчонкой, хотя она мне была никто. Я даже не поцеловал ее. Разумеется, я мог бы потребовать объяснений, и незнакомец наверняка извинился бы, но несколькими днями раньше я слышал разговор о том, что в это заведение не пускают евреев. «Вот увидишь, долго он тут у меня не просидит», уверенно», — уверенно заявил я. Затем подозвал отеля и как можно более развязно, как можно более надменно представился племянник известного в городе человека, владельца газеты. Удивляюсь, почему пустили сюда еврея. Меня уверяли, что ваш клуб самый закрытый в городе, даже во всем Техасе. Концом меню я указал на молодого человека. Вы полагаете, он еврей? Ничего я так не полагал. Правда, он был брюнет с желтоватым цветом лица и довольно крупным носом, но ничего не доказывало, что он принадлежит к другой расе, отличной от моей. Всего лишь вчера я видел его, как он выходил из синагоги, отрезал я. Все было просто, только очень некрасиво. Бедная моя Эвелина. Метродотель подошел к молодому человеку, учтиво наклонился и что-то прошептал на ухо. Незнакомец тут же посмотрел на меня, и в глазах у него я прочел неупрек, а безграничное изумление. Он никогда не видел меня и не слышал обо мне. И спрашивал себя, за что его сверстник так беспричинно жесток к нему. Теперь склоняясь к мысли, что он был не еврей, Тот наверняка поднял бы шум, а этот лишь потянулся к карману за бумажками, то ли хотел доказать, что у него христианское имя, то ли собирался расплатиться за ужин, который ему помешали доесть. Но он не успел это сделать, его вывели в вестибюль, и через минуту дверь за ним закрылась. Это все? Было бы все, если бы на днях я не увидел его через окно типографии. Сотни раз засыпая, я с раскаянием вспоминал о нем. Я знаю, по крайней мере, в лицо всех жителей города, тех, кто ходит по моей улице подавно, поэтому прямо-таки подскочил, заметив, что он стоит у доски и читает последние известия. Он пришел в другой раз, в третий, стал появляться каждое утро, словно живой упрек. Я завернул к Чарли и расспросил его, потому что неоднократно видел, как незнакомец выходит из бара. Чарли ответил, что, насколько известно, фамилия прежнего Уорд он, вероятно, бывал в Техасе. Тогда я дождался его появления, вышел на улицу и заговорил с ним прямо на тротуаре, чему он, кажется, не удивился. Я поинтересовался, не узнает ли он меня. Он ответил, что сомневается в этом. У него нет памяти на лица. «Неужели не припоминаете Даллас?» Он медлил с ответом. Я продолжал. «И один оскорбительный для вас вечер. Если это действительно вы, убедительно прошу принять мои извинения, которые я давно должен был принести. Буду счастлив». «Быть вам полезен, если смогу пригодиться вам в городе, где я знаю всех, а вы чужой. Полностью отдаю себя в ваше распоряжение». И что он сказал? «Сказал только, что недавно приехал, и планы его еще не определились. Денег не потребовал?» «Что ты?» «И знаешь, теперь, когда у меня за плечами известный опыт, я уверен, если это тот молодой человек, никакой он не еврей. А если ты ошибся...» Возразить Нордл не успел. «Пора спать, Чес», — мирно прошептала ему жена, поудобнее пристраивая голову на подушке. Как всегда, через полминуты она уже спала.